Глава 44 Я ждала, что из Нижнего города придет очень много народу. Все же жители этой части Яснограда еще никогда не были допущены к столь значимому для всех действу, как объявление нового короля, или в моем случае королевы. Но совершенно не ожидала, что придут все. Когда я поднялась на небольшой подиум на площади, с которого Глашатый только что зачитал скорбное сообщение о смерти его величества Грегорика и всей его семьи, то увидела, что центральная улица Нижнего города заполнена до отказа. От ворот в средний город до ворот во внешней стене. Люди не только стояли на дороге, но и гроздьями висели на стенах и крышах домов. Они смотрели в нашу сторону и вели себя непривычно тихо я не слышала даже обычного шума толпы, который гулял над собравшимися на площади аристократами и богатыми горожанами. И от этого было немножко жутко. Первым, как всегда, вышел вперед третий советник. Он поднял руку, призывая жителей Яснограда к тишине, хотя в этом не было никакой необходимости, и заговорил. «В этот раз...» Его речь была долгой, хотя и не несла ничего нового для представителей высоких родов, стоявших за моей спиной. Сначала он долго и цветисто скорбел о гибели короля. Говорил о том, что после его смерти королевская династия, ведущая начало от древнего бога Грилора, прервалась. Наша несчастная страна осталась без покровительства богов и о том, чем это грозит Грилории в ближайшем будущем. «Надо отдать должное красноречию моего врага». Третьему советнику удалось впечатлить не только неискушенных жителей Нижнего города, от которых теперь ощутимо несло страхом и приближающейся паникой, но даже аристократов, сидевших перед самой трибуной на специально расставленных скамейках. Даже они тревожно притихли и побледнели от неприятной перспективы. Я с удивлением рассматривала их лица. Среди них были те с кем я уже виделась на таинственных приемах, и они должны были знать, зачем нужна эта речь. Однако они словно забыли о заговоре и с ужасом смотрели на третьего советника, пораженные до глубины души, открывшимися перспективами. Сначала я пыталась стоять ровно, но страх, поднявшийся над толпой, ощущался теперь почти физически. Он накатывал на трибуну волнами, как прилив, и я отступила бы назад, если бы не чувствовала сзади себя такую же боязнь будущего. И мне нестерпимо захотелось обернуться назад, чтобы увидеть лица герцогов. Они же не хуже самого третьего советника знали об этих угрозах раньше. Они уже слышали эту речь, правда, в очень коротком варианте. В конце концов, я не выдержала. Я была права. Представители высоких родов, стоявшие за моей спиной, попали под воздействие третьего советника и выглядели очень напуганными. Это было странно. Я прикусила губу и нахмурилась. Какая-то догадка забрезжила в моей голове, и я резко повернулась, чтобы взглянуть на третьего советника еще раз. И в этот самый момент заметила еще одну знакомую. Она стояла сбоку от трибуны, так, чтобы ее просто было заметить. И в отличие от остальных, смотрела не на третьего советника, внимая его речам, а на меня. И на ее лице я увидела не страх, а злорадство. Если бы не это, то я никогда не признала бы в этой старухе великую мать. Она сняла свои белоснежные одеяния и надела платье богатой горожанки. Мне стало тревожно. Неужели эта гадина приготовила какой-то неприятный сюрприз? Баронесса Шерше ведь говорила, что в Ургороде что-то затевали. Мне захотелось подойти к ней и спросить прямо в лоб. «Я очень жалела, что не воспользовалась предложением третьего советника. Если бы старуха умерла, я сейчас не сжимала бы кулаки в ожидании очередной пакости от моей бабушки». Между тем, риторика третьего советника изменилась. Он перешел от запугивания к возрождению надежд. Он говорил о Великой Матери, про прародительнице древних богов, о ее уходе из этого мира и о том, что все это время – Она иногда наведовалась к нам, чтобы помочь последним потомкам своих детей, правителям Грилории. И сейчас, когда наша страна оказалась на грани исчезновения в горниле беспощадных войн, Великая Мать снова вернулась, чтобы помочь нам сохранить себя и свою страну. И сейчас каждый из нас увидит то, ради чего мы здесь собрались. Явление богини. Он, как мы и условились, незаметно махнул рукой, показывая мне, что пришло время выйти вперед и призвать ее. Я сделала шаг вперед. Тысячи глаз впились в меня в томительном ожидании. Я невольно поежилась. Еще никогда мне не приходилось стоять перед такой огромной толпой, которая, как единый организм, внимала каждому моему слову и действию. «Давай, Брита!» – зашипел третий советник. «Позови ее и помни, что я тебе сказал». Но его последние слова я уже не слышала. Мне даже не пришлось прикладывать какие-либо усилия, чтобы обратиться к ней. Будто бы она, ошалев от происходящего не меньше меня, была где-то совсем рядом, ожидая момента, когда сможет занять мое тело. Легкое головокружение, и я снова, как в прошлый раз, ощутила ее присутствие. «Мама!» – в едином выдохе слились тысячи голосов. «Мама!» я успела увидеть раскрывшиеся в восторге глаза жителей Яснограда. Сейчас они все выглядели для меня одинаково. Простолюдины и аристократы, богатые и бедные. Все это было лишь играми, в которые играли люди. И я улыбнулась им, всем. Даже той, которая столько лет притворялась моим воплощением. Она, та, которую при рождении назвали Саирлой, думала, что я... «Покину Елину точно так же, как когда-то ее сестру. Она знала, я не прощаю своим воплощением только одного – убийство детей. Моя глупышка Рамина вытравила ребенка, которого зачела не от своего мужа, и поэтому я оставила ее. Но дети, которые могли погибнуть по вине Елины, спокойно спали в повозках, неспешно едущих по дороге. Она сумела спасти их от смерти и заслужить... Мою благодарность. Я положила руку на выпуклый живот. Очень скоро родится моя дочь. И мы снова будем вместе. Я и мои малыши, как раньше. Люди все-таки не слишком умные создания. Почему они сразу не догадались, что мало собрать всех трех потомков богов вместе? Надо, чтобы они стали одной семьей. И тогда их магия проявится в полную силу. «Скажите». «Жители Грилории, достоин ли род, получивший от богини, способность являть ее миру, править нами и всей Грилории?» Внезапно влез третий советник, перебивая мои или ее мысли. «Да!» – заорал кто-то из прикормленных аристократов. «Бакрей в короли!» Но его тут же перебил громкий вопль, раздавшийся из толпы за воротами из нижнего города. «Ельку в королевы!» – кричал где-то там Герем. Я узнала его сразу же. Я не могла ошибиться. От неожиданности я вздрогнула и тут же поняла. Она ушла. Мои силы иссякли. И я рухнула на помост в тот самый миг, когда толпа взорвалась в едином порыве, восторженно скандируя. «Ельков королевы! Ельков королевы!» Я была права, когда делала ставку на жителей Нижнего города. Это для аристократов я была герцогиней Бакрей а для простых людей я навсегда осталась Елькой. И именно меня они сейчас вознесли на трон и были так убедительны, что горожане среднего города чуть помедлив присоединились к ним, кричали вместе со всеми «Ельку в королевы!». Я очнулась от тряски. Я лежала на широкой скамье в карете. Напротив сидел абсолютно счастливый третий советник. Значит, все закончилось. «Пришли в себя», — улыбнулся он. «Вы молодец, Абрита. После появления богини все голоса против нашей гранации заглохли. Завтра вы станете королевой, а род Бакрей, наконец, получит приставку «королевский».» Он довольно рассмеялся. Я улыбнулась. «Еще не пришло время разочаровывать моего бывшего свекра. Бакрей никогда не получит эту заветную приписку». Я поднялась и села на скамью. В карете царил полумрак. Занавески на окнах были задернуты. Но, судя по шуму, который звучал уже довольно далеко, мы уже въехали в высокий город и вот-вот будем дома. «Господин первый советник, я смотрела на него твердо. Скажите, как давно вы знали, что ваш род обладает одним из даров древних богов?» В его глазах мелькнуло недоумение, а потом он рассмеялся. «А, Брита, вы меня удивляете». Если бы мой род обладал хотя бы каплей древней магии, то поверьте: я давно надел бы корону, а вы, как и прежде, драили бы посуду в своей ресторации. Но вместо этого я и сам женился на дочери правительницы Ургорода, и сына женил на вас. И все только ради того, чтобы мой внук мог считаться наследником древней крови и править Грелорией: Да, мне повезло, что богиня выбрала вас, чтобы наблюдать за жизнью людей. Но по большому счету, это не так уж и важно. Если бы не вы, то на трон сел бы ваш с Андреем сын на несколько месяцев позже». Я кивнула, соглашаясь. Это было похоже на правду. Но все же, несмотря ни на что, я была уверена. Я ощутила что-то такое там, на площади. «Кстати, вдруг вскинулась я. Великая мать тоже была там. Я видела ее. «Этого не может быть!» покачал головой мой свекр. «Я точно знаю, что старуха прямо сейчас лежит при смерти в Ургороде. Вы были правы, ей осталось недолго. Мои шпионы сегодня утром доложили, что она при смерти». Мне снова пришлось кивнуть. Но, тем не менее, я была уверена, там на площади стояла именно она, великая мать. А значит, ей удалось поймать соглядатые третьего советника. Или она просто решила, что ждать больше нельзя – И начала новую партию. Я закрыла глаза. И снова увидела злую радость на лице моей бабушки. А потом и растерянность. Кажется, она и правда пришла, чтобы удовлетворить свою месть. Увидеть, как мой свекор уничтожит меня, когда окажется, что богиня ушла навсегда. Тем временем карета остановилась. Мы вернулись домой. Третий советник помог мне спуститься и самолично провел по лестнице до входа в дом. Дворецкий предупредительно распахнул дверь. «Господин Первый Советник, встретил он нас. К вам барон Пирх с сопровождающими. Они ждут вас в кабинете. И мне кажется...» Он сверкнул глазами в мою сторону. «Это по поводу маленькой герцогини Форант. С ними пришла женщина». Сердце гулко бухнуло. Делегация немного задержалась. И известие об их приезде пришло нам только вчера. Но в суматохе покушения на короля и его семью... Все забыли про эту новость, даже я. «Простите, ваша светлость!» Слегка склонил голову третий советник. «Я вынужден вас покинуть. Дела!» Развел он руками. Я кивнула, сделала шаг вперед. Сейчас все должно было проясниться. Эта женщина... Я нисколько не сомневалась, что ее привели для того, чтобы она посмотрела на будущую невесту принца. И если выяснится что вместо двенадцатилетней Анни под одеждами прячется семнадцатилетняя Катрила. «Господин первый советник», – позвала я свекра, и когда он оглянулся, добавила, «Я присоединюсь к вам сразу, как переоденусь». «Вы же не думали, что я позволю вам единолично решать вопросы, касающиеся моей дочери?»